3. Если бы Аманда спросила, где хранится мемориал Скотта, свидетельство о вручении премии, дипломы и все такое, Лизи бы солгала. Лгала она очень даже неплохо, хотя и крайне редко. View Storage в Механик Фолс, крупнейшая компания, предоставляющая складские помещения организациям и частным лицам. Аманда однако не спросила. Просто пролистывала свой маленький блокнот, определенно дожидаясь от младшей сестры более чем уместного вопроса, но Лизи его не задала. Она думала о том, какой пустой казалась теперь эта архивная комната, какой пустой и неинтересный после того, как ее покинули многие вещи, связанные со Скоттом. Что-то отправилось на свалку, как компьютерный монитор. Что-то слишком поцарапали и погнули, чтобы кому-либо показывать. Такая выставка вызвала бы больше вопросов, чем дала ответов. Наконец Аманда сдалась и открыла блокнот. «Посмотри сюда! Только посмотри!» Анда протянула ей раскрытый на первой странице блокнот. Всю площадь страницы, от металлической спирали по левому торцу до правого края, Как кодированное послание от тех уличных сумасшедших, с которыми приходится постоянно сталкиваться в Нью-Йорке, потому что на психиатрические лечебницы не хватает денег. Занимали написанные на синих линиях числа. Большинство Аманда обводила кружком, некоторые брала в квадрат. Она перевернула страницу, и глазам Лизи открылись уже две, заполненные числами. На следующие числа занимали только верхнюю половину, и заканчивалось все числом. 846. Аманда искоса глянула на сестру, раскрасневшаяся, веселая, и взгляд этот означал, когда ей было 12 лет, а Лизе 2 годика, что Анди удалась какая-то пакость и кое-кому придется плакать. Лизе обнаружила, что ей хочется узнать с определенным интересом, но и с предчувствием дурного, чем все обернется на этот раз. Аманда вела себя как-то странно с того самого момента, как появилась в доме. Может, сказывались низкая, тяжелая облачность и духота, но более вероятную причину следовало искать во внезапном отсутствии ее вечного бойфренда. Если Анда намеревалась выдать очередную эмоциональную бурю из-за того, что Чарли Корио бросил ее, тогда Лиззи следовало к этому подготовиться. Ей никогда не нравился кориво. Она ему не доверяла, пусть он и был банкиром. Да и как она могла доверять человеку, если после весенней распродажи выпечки, доход от которой пошел на нужды библиотеки, она случайно услышала в «Мудром тигре», как какие-то мужчины называли его балаболом? Хорошенькое прозвище для банкира. Понятно, что оно означало. И, конечно же, он должен был знать, что в прошлом у Анды были проблемы с психикой. Лизи. Услышала она голос Аманды. Брови сестры сходились у переносицы. Извини, ответила Лизи, я просто отвлеклась на секунду. С тобой такое часто случается, покачала головой Аманда. Думаю, это от Скотта. Смотри внимательно, Лизи. Я пронумеровала все журналы, которые лежат у стены. Лизи кивнула, словно понимая, зачем все это делалось. «Номера я проставила карандашом, едва заметные», — продолжила Анда. «Делала это, когда ты стояла ко мне спиной или чем-то занималась. Думала, что ты меня остановишь, если увидишь». «Я бы не стала», — она взяла блокнот, чуть влажный от пота владелицы. «846? Так много?» Элизе знала, что издания, которые лежали у стены, не относились к тем, которые она могла бы читать или даже держать в доме. Она бы предпочла О, Good Housekeeping, Miss, но тут лежали UN Ревью», Glimmer Train, Open City, не говоря уже об изданиях с такими неудобоваримыми названиями, как «Пиския». О, ежемесячный женский журнал основан «Опрой Уинфри. Полное название журнал Опры. Good Housekeeping ⁇ популярный домоводческий журнал, издается в России под названием «Домашний очаг». Miss ⁇ популярный журнал феминистской направленности. Сьюэнни Ревью, «Глимер Трейн, Опен Сити реально существующие литературные журналы. Писки, я, вероятно, плод воображения Стивена Кинга. Тут их гораздо больше. Аманда ткнула большим пальцем в сторону стопок книг и журналов. Действительно, когда Лизи посмотрела на них, она поняла, что ее сестра права. Их гораздо больше, 840 с хвостиком. Должно быть больше. Их тут почти три тысячи, и куда ты все это сложишь? Или кто захочет их взять, я, конечно, сказать не могу. Нет, 846 — это число, где есть твои фотографии. Аманда неловко построила фразу, и Лизи не сразу ее поняла. А когда сообразила, обрадовалась. Сама идея, что эти журналы могут стать столь неожиданным фотоархивом, в котором хранились свидетельства ее жизни со Скоттом, даже не приходило ей в голову. Но когда она об этом подумала, все стало на свои места. К моменту его смерти они прожили вместе более 25 лет, и все эти годы Скотт неустанно путешествовал, читал лекции, выступал, пересекал страну из конца в конец, срываясь с места, едва заканчивал одну книгу и угомонялся, лишь приступив к следующей. За год посещал до 90 кампусов и при этом выдавал на гора, казалось, нескончаемый поток коротких рассказов. В большинстве поездок она сопровождала его. В скольких мотелях гладила шведским паровым утюгом один из его костюмов, тогда как с одной стороны в телевизоре что-то бубнили участники очередного ток-шоу, а с другой — Скотт с падающими на лоб волосами выбивал дробь на пишущей машинке в первые годы их совместной жизни. Или набирал текст на ноутбуке. Позже. Анда угрюмо смотрела на нее. Реакция сестры ей определенно не нравилась. «Которые обведены кружком? Их более шестисот. Там, в подписях к фотографиям, к тебе отнеслись без должного уважения». «Правда?» — слова Аманды заинтриговали Лизи. «Я тебе покажу». Аманда заглянула в блокнотик, подошла к лежащему стены стопкам журналов. Вновь сверилась со своими записями, вытащила два. Один в дорогом переплете, издаваемый дважды в год университетом Кентукки в Боулинг-Грин. Второй, формата Reader's Digest, похоже студенческий, назывался Теники-Дай. Такие названия обычно придумывали студенты-филологи, они ровным счетом ничего не значили. «Открой их! Открой!» Потребовала Аманда, и, когда сунула журналы в руки Лизи, обдала ее резким запахом пота. Страницы заложены уголками, видишь? Уголки. Так их мать называла клочки бумаги. Первым Лизи открыла журнал, выходящий дважды в год, на отмеченной бумажкой странице. Фотографии ей сразу понравилось, четкое, качественно напечатанная. Скот стоял на какой-то сцене, она чуть сзади, аплодируя ему. Слушатели находились внизу, тоже хлопали. Фотография в тени Дани шла с первой ни в какое сравнение. Разрешение отвратительное, точки размером со стрее плохо заточенного карандаша, бумага самая дешевая, неровная, с посторонними вкраплениями. Но, взглянув на фотографию, Лизи едва не заплакала. Скотт, похоже, входил в какой-то гудящий подвал. На его лице сияла привычная улыбка, которая говорила «Да, знакомое местечко». Она шла в шаге или двух позади, но на фотографии была и ее улыбка, то есть фотограф воспользовался мощной вспышкой. Она даже узнала свою блузу, голубую, а там Кляйн, с забавной единственной красной полосой слева. Нижняя половина тела вместе с одеждой терялась в тени, Лизи не помнила, что именно было на ней в тот вечер, но была почти уверена — джинсы. Если она шла куда-то поздно вечером, то всегда надевала вылинившие джинсы. Надпись гласила. «Живая легенда Скотт Лендон в сопровождении подруги в прошлом месяце посетил клуб «Сталак-17» университета Вермонта. Лэндон оставался до последнего звонка, читал, танцевал, развлекался... «Этот парень знает, как оттянуться». М «Да, этот парень знал, как оттянуться. Она могла это засвидетельствовать». Лиззи посмотрела на все остальные периодические издания, внезапно потрясённая тем, какие ещё богатства она может в них раскопать, и поняла, что Аманда всё-таки причинила ей боль. Разбередила рану, которая теперь могла кровоточить долгое время. Был ли Скот единственным, кто знал о темных местах, грязных, темных местах, где ты внезапно оказывался одинокой и лишенной дара речи. Может, она знала о них не так много, как он, но знала предостаточно? И, конечно, она знала, что он одержим призраками. После захода солнца никогда не смотрелся в зеркало, да и в любую другую отражающую поверхность, если была такая возможность. И она любила его, несмотря на все это. Потому что этот парень знал, как оттянуться. Но с этим покончено. Этот парень наоттягивался. Этот парень отошел в мир иной, а в ее жизни новый этап, на котором она не выступает, в паре а солирует. И уже слишком поздно поворачивать назад. От этой мысли по ее телу пробежала дрожь. Она заставила Лизи подумать о тварях, пурпурной твари с Пегим Боком, думать о которых не стоило. Вот она и отогнала эти мысли. Я рада, что ты нашла эти фотографии. В голосе слышалась теплота. Ты очень хорошая, старшая сестра, знаешь ли. И как и надеялась Лизи, но не могла на это рассчитывать. Анда растерялась. Подозрительно посмотрела на сестру в поисках намека на неискренность, но, разумеется, не нашла. Мало-помалу расслабилась, превратилась в Аманду, с которой легче иметь дело. Повертела в руках блокнот, нахмурившись, уставилась на него, словно не понимая, откуда он взялся. Лизи подумала, что, учитывая навязчивую природу чисел, Это, возможно, шаг в правильном направлении. Потом Анда кивнула, как делают люди, словно вспоминая что-то такое, о чем с самого начала не следовало забывать. «Там, где нет кружков, тебя, по крайней мере, назвали. Лиза Лэндон — реально существующая личность. А самое главное, напоследок взгляни-ка вот на этот... Лизд, почти что каламбур получается, учитывая, как мы всегда тебя называли, ты увидишь, что некоторые числа обведены квадратом. В этих изданиях ты сфотографирована одна. Она выразительно посмотрела на сестру. Ты захочешь на них взглянуть? Безусловно. Лизе постаралась придать голосу выражение, свидетельствующее о том, что от нетерпения она буквально выпрыгивает из трусиков, хотя не могла понять, почему ее должны заинтересовать фотографии, на которых она одна, сделанные в тот слишком уж короткий период, когда рядом с ней был ее мужчина. Хороший мужчина, знающий, как жить и как работать, не какой-нибудь инкунг, с которым она делила дни и ночи. Лизия оторвала взгляд от стопок и груд периодических изданий самых разных размеров и форм, представив себе, каково это будет — брать их пачку за пачкой, просматривать один за другим, сидя, скрестив ноги на полу архивной комнаты. А где же еще, Отыскивая все эти фотографии. ее и Скотта. И на тех, которые особо злили Аманду, находить себя, шагающую чуть сзади, смотрящую на него снизу вверх. И если на фотографии другие аплодировали, аплодировала и она. Ее лицо на этих фотографиях могло быть безмятежным, практически не выдающим эмоций, показывающим, разве что, вежливое внимание. Ее лицо говорило: мне с ним не скучно. Ее лицо говорило: он не вызывает у меня благоговейного трепета. Ее лицо говорило. «Ради него я не брошусь в огонь, как и он ради меня». Ложь, ложь, ложь. Аманда ненавидела эти фотографии. Ее мутило от одного их вида. Она знала, что ее сестру иногда называли миссис Лэндон, случалось миссис Скотт Лэндон, а то, и это было самым унизительным, не называли вовсе. Опускали до подруги. Для Аманды это было равносильно убийству. Анда! Аманда взглянула на нее, и в этом резком, ярком свете Лизи вдруг вспомнила, испытав самый настоящий шок, что осенью Аманде исполнится 60. Шестьдесят. В этот момент Лизи подумала о той твари, что преследовала ее мужа бессонными ночами. Если все будет, как она хочет, сказала себе Лизи, Вудбоди этого мира об этой тревоге никогда и ничего не узнают. Эта тварь с бесконечным крапчатым боком прекрасно знакома раковым больным, смотрящим на пустые стаканчики из-под боли утоляющего и знающим, что до утра новой порции не будет. «Она совсем близко, родная моя. Я не могу ее видеть, но слышу, как она закусывает». Прекрати, Скотт, я не знаю, о чем ты говоришь. Лизи? Спросила Аманда. Ты что-то сказала? Бормочу всякую чушь. Она попыталась улыбнуться. Ты говорила со Скоттом? Лизи оставила попытки улыбнуться. Да, пожалуй, что да. Иногда я все еще говорю с ним. Безумие, правда? Я так не думаю. Нет. Если получается. Я считаю, безумие это когда не получается. Кому знать, как не мне? У меня есть некоторый опыт, так? Анда. Но Аманда уже отвернулась, чтобы взглянуть на кипы периодических изданий, студенческих журналов, ежегодников, а когда посмотрела на Лизи, ее лицо осветила робкая улыбка. Я все сделала правильно, Лизи? Я только хотела внести свою лепту. Лиза взялась за руку Аманды, легонько сжала. Ты все сделала правильно. Как насчет того, чтобы уйти отсюда? Предлагаю тебе первой принять душ.